Будущем. Я лежал в аромате азалий, Я дремал в музыкальной тиши, И скользнуло дыхание печали, Дуновенье прекрасной души. Где-то там, на какой-то планете, Без надежды томилась ты, И ко мне через много столетий Долетели Больные мечты, уловил я созвучные звуки, Мне, родные томления, постиг, И меж гранями вечной разлуки Мы душою слилися на миг.